Жители окрестных деревень при виде лодки бежали, но, наконец, вдали от берега вновь прибывшие углядели ветхое каноэ. Два старика на борту были чересчур заняты, чтобы заметить лодку, пока она не оказалась рядом. Старцы бросили сеть и попробовали уплыть к берегу, но перегнать галеру не могли. В отчаянии они отказались от попытки удрать и смирились с перспективой угодить в котел. Как только седобороды и старцы поняли, что их не съедят, они от облегчения сделались чрезвычайно словоохотливы. На вопросы имбали они подтвердили, что река действительно семлики и что до самого последнего времени она была сухой. Описали чудесное возрождение реки. Когда земля и горы дрожали и раскачивались, а волны озера вздымались к самому небу, река вернулась невероятно многоводной и сейчас такая же, как много лет назад. Таита наградил стариков, удивлявшихся своей удаче бусами и медными наконечниками копий и отпустил. «Других дел у нас тут нет», — сказал Таита Фен. «Теперь можно возвращаться в Египет». Вернувшись в лагерь в усть Нила, они обнаружили, что Мирен и Танита завершили починку лодок и флотилия готова к плаванию. Таито дождался полуденного ветра и лишь тогда приказал отчаливать. На парусах и веслах лодки быстро пересекали воды озера. Поскольку ветер неизменно дул попутный, к закату они достигли противоположного берега и снова плыли по Нилу, который теперь питали своими водами два великих озера на Лубаале и Семликиньянцу. Река понесла их по маршруту которые они с таким трудом преодолевали по пути на юг. Следующим препятствием на пути стало преодоление гибельной области обитания мухи ЦЦ. Последние лепешки Таласа, это единственное средство от болезни лошадей, были давно съедены, и едва первые мухи прилетели с берега и сели на палубу первой лодки, Таита приказал сменить курс и повел флотилию посередине реки. Плыли, выстроившись цепочкой, и вскоре стало ясно, что Таита принял верное решение. Мухи не могли пересечь такое пространство открытой воды и добраться до кораблей, поэтому плавание продолжилось без помех. Вечером Таита не разрешил не только высаживаться на берег, но даже приближаться к нему, и плавание продолжалось в темноте при свете молодого месяца. Еще два дня и три ночи шли строго по стрежню. И, наконец, увидели впереди холмы в форме грудей девственницы, обозначавшие северную границу земли мух. Тем не менее, Таита не хотел подвергать лошади риску, и флотилия проплыла еще много лик, прежде чем он разрешил причалить к берегу. К своему облегчению они не обнаружили ни следа мух. Путь к крепости Адари был свободен. Доблестному Тенату особенно хотелось узнать, что стало составленным им почти одиннадцать лет назад гарнизоном. Он считал своей обязанностью освободить изгнанников и взять их с собой на родину. Поравнявшись с холмами, на которых была построена крепость, флотилия причалила и лошадей выгрузили на берег. Приятно было на время отвлечься от скуки речного плавания и вновь почувствовать под собой доброго коня. Поэтому Таита, Фен и Тенат были в хорошем настроении, когда с отрядом всадников миновали проход и увидели травянистые равнины вокруг крепости. «Помнишь Таласа, Коновала?» — спросила Фен. «Мне не терпится снова его увидеть. Он многому меня научил». «Да, он хорошо знал лошадей», — согласился Таита. «Ему очень хотелось заполучить дымку» и он уж точно умел узнать доброго коня, когда его видел. Он потрепал по шее кобылу, которая наставила ухо, прислушиваясь к его голосу. «Хотел украсть тебя у меня, верно?» Дымка фыркнула и закивала. «Ты, конечно, с готовностью ушла бы к нему, старая ты изменница». Они поехали к крепости, но вскоре поняли, что-то неладно. На лугах не было ни лошадей, ни коров, Над стенами не поднимался дым. Над стенами не развивались вымпелы. «Где мои люди?» — тревожно спросил Тенат. «Рабат — надежный человек. Я думал, к этому времени он нас заметит, если он еще здесь». Они в тревоге поехали дальше. И, наконец, Таита воскликнул. «Стены в плачевном состоянии. Похоже, крепость брошена». Сторожевая башня повреждена огнем, заметил Тенат, и они пустили лошадей рысью. Добравшись до ворот крепости, они обнаружили, что те открыты, остановились и заглянули внутрь. Стены почернели от огня. Тинат приподнялся в стременах и огласил пустынный парапет громовым ревом. Ответа он не получил. Обнажили оружие, но сразу стало ясно, что их помощь опоздала на много месяцев. Проехав ворота, египтяне обнаружили многочисленные останки, разбросанные вокруг кострищ на центральной площади. «Чайма», — сказал Таита. Все смотрели на следы пира людоедов. Чтобы добраться до костного мозга, чайма нагревали длинные кости рук и ног на огне, а затем раскалывали их большими камнями. Повсюду валялись осколки таких костей. С несколькими головами жертв обошлись так же, держали в огне, пока они не обгорели и не почернели, а потом раскололи их точно с корлупу печеных яиц страусов. Таита представил себе, как людоеды сидят в кругу и передают друг другу расколотые черепа, пальцами достают полусваренный мозг и набивают им рты. Таита кое-как подсчитал черепа. Кажется, спастись никому не удалось. Чайма убили всех. Мужчин, женщин и детей. Не было слов, способных выразить охвативший их ужас и отвращение. — Смотри, — прошептала Финн. — Должно быть, это был младенец. Череп не больше спелого граната. Глаза ее блестели от слез. — Соберите останки, — приказал Таита. — До возвращения к лодкам надо похоронить их. Выкопали неглубокую общую могилу у стены, хоронить было почти нечего. Нам еще предстоит пройти через землю Чайма. У Тената было холодное и решительное лицо. Если боги будут милостивы, они позволят мне свести счеты с этими убийцами. Перед уходом обыскали крепость и соседний лес в надежде найти следы уцелевших, но тщетно. «Должно быть, их застали врасплох», — сказал Тенат. «Никакого сопротивления не было». В мрачном молчании вернулись на берег и на следующий же день возобновили плавание. Когда добрались до земель Чайма, Таита приказал высадить на каждый берег по небольшому отряду всадников. «Поезжайте по берегу и глядите в оба. Мы будем держаться за вами, чтобы не спугнуть Чайма». Как только увидите признаки их появления, немедленно скачите назад и предупредите нас. На пятый день Тенат получил возможность удовлетворить свое желание. Обогнули очередной мыс и увидели Хилта и его отряд всадников. Они махали им с берега. Как только передовая лодка причалила, Хилта прыгнул на борт и пришел с докладом к Таити. Мак! — На берегу неподалеку отсюда большая деревня Чайма. Там две или три сотни дикарей. — Они видели вас? — Нет, они ни о чем не подозревают, — ответил Хилта. — Отлично. Таита вызвал с других лодок Тината и Мирена и быстро объяснил им свой план нападения. Погибли люди, которыми командовал доблестный Тенат. Поэтому у него есть право отомстить. Тенат сегодня вечером... Ты с сильным отрядом высадишься на берег. Чтобы вас не обнаружили, вам придется идти ночью. Под покровом темноты займите позицию между деревней и краем леса. На рассвете мы подведем лодки к деревне и с звуками труп и залпами стрел выгоним чайма из хижин. Они почти наверняка побегут без оглядки к деревьям и наткнутся на твоих людей. Вопросы есть? «Хороший, простой план», — сказал Мирен, и Тенат одобрительно кивнул. Таита продолжил. «Едва чайма побегут, мы с Миреном высадим остальных людей и пойдем за ними. Зажмем их, как в клешнях. Помните, что мы увидели в крепости Адари. Пленных и рабов не брать. Убивайте всех».